А Верховный Богослов сказал, «Мы приговорили к отлучению тех, кто участвовал в мятеже». Император же заявил, «Я хочу взглянуть на здание сбоку. Мне все еще кажется, что вы ошибаетесь, Ларина». Пока переходили на ту сторону площадки, Ани Бас со своей обычной шумной игривостью подразнивал гостей. «Да, уважаемые господа, вы отлучили мятежников, верно». Но лишь после того, как мятеж был подавлен, а мятежники убиты, император продолжал разглядывать стройку. «Вы правы, мой Ларина», — решил он. «А я ошибался. Театр потерял бы свой смысл, будь сцена пошире». Доктор Хелки вежливо возразил Аню Бассу. Пришлось приготовить мятежников к отлучению уже после того, как они были убиты, иначе нельзя было поступить. Ведь оглашения и все прочие формальности, как их не ускоряй, отнимают по меньшей мере шесть недель. «Так», — сказал император, — «а теперь покажите мне беседку». Все снова не торопясь двинулись дальше и вскоре очутились перед небольшим со всех сторон открытым павильоном. «Вы представляете себе, господин Богослов?» – любезно обратился император к Гамалиилу, указывая на стройно вздымавшиеся колонны. «Как это будет красиво, когда мы все закончим!» «Разве павильон не кажется кружевным? Такой он легкий и тонкий!» «Вы представляете себе, как он будет выделяться на жарком синем летнем небе?» «Клянусь Геркулесом, мой гровий!» «Вы это отлично сделали!» «Да, так как же обстоит дело с вашим мессией?» Вдруг, словно вспомнив, решительно обратился он к Гамалиилу. «Мне рассказывали, будто вы возвещаете какое-то двусмысленное учение насчет вашего мессии, который должен прийти. Он будто бы станет вашим царем и восстановит ваше государство». Если слова еще не потеряли своего смысла, то понять это можно только так. Назначение вашего Мессии – отнять у меня мою провинцию Иудею. Когда император неожиданно заговорил о Мессии, богословы вздрогнули. Домициан говорил по-гречески из вежливости к восточным гостям, и все же некоторые из них с трудом понимали его. Однако последние фразы и их коварный смысл дошли до всех. И вот богословы стояли перед ним, бородатые, беспомощные, растерянные, и вид у них был довольно несчастный в этой непривычной обстановке. А рядом с их нескладными фигурами легкая беседка особенно изящно возносилась к небу. Однако верховный богослов не терял самообладания. Приход Мессии, заявил он, пророчество, имеющее всеобщее значение и с политикой никак не связанное. Мессия есть раскрытие божества по ту сторону всяких реальных представлений. Он относится к миру чистой духовности. Императору будет всего понятнее, если он его представит себе наподобие платоновых идей – Есть, правда, люди, которые связывают с Мессией вполне конкретное представление. Эти люди называют себя минеями или христианами. Последнее наименование идет от греческого перевода слова «Мессия». Из этого пророчества они делают практически выводы и чтят воплощенного в некой личности Мессию. «Мы же», — заявил он твердо и с достоинством, — «Мы, университет и коллегия в Ямнии, извергли из нашей среды этих людей, ибо они еретики. С верующими в такого мессии у нас нет ничего общего». «А жаль, — заметил Домицан, что мне редко придется пользоваться этой беседкой. Именно летом у меня отнимает очень много времени дурацкое представительство» и приходится чуть не каждый день давать парадные обеды. «Но беседка в своем роде чудо!» Затем обратился к Верховному Богослову и очень мягко сказал. «Ну, тут вы немножко преврали, господин Богослов».